Матвей Одним весенним солнечным днем, когда погода уже успела растопить зимние сугробы и превратить их в весенние копели, по обочине дороги шел солдат. Четвертый час шел он без отдыха. Фляга, когда-то полная, позвякивала пустотой на ремне, сапоги, облепленные весенней грязью, были тяжелы, да и ноши, которую он нес за плечами, ныла спина, но все эти тяготы были в радость, потому что шел он домой. Долгие четыре года не видел он родных. Когда уходил в 18 Жена на сносях была. Только через год получил весточку о рождении дочери Анечки. А Лёшке, старшему, уже четырнадцать годков должно быть. Вот уже и нарисовались первые крыши изб, кое-где тонкой струйкой поднимается печной дымок. Живая еще деревня. Не спеша идет он вдоль дворов, оглядываясь по сторонам, словно заново знакомясь с родными сердцу местами. Многие избы заколочены, а во дворах, если кто и есть, то все больше старики. Не узнают его. Здороваются, но не узнают. Уходил-то он, бородачом. Эх, какая борода была! Была в кузне, как пыхнет, но до лица ни разу не доставала. Успевал погасить. Только это то и заставляло потом ее подрезать. А как на фронт попал, так быстро научили щеки скоблить. Да и зачем она, борода эта? Молодой стране нужны новые, открытые лица. «Матвей, ты, что ли, кузнец?» вглядываясь в прохожего, спросил старик. «Я, ded Igor, день добрый», – отвечал солдат. «А я думаю, ты это или не ты?» Старик еще раз прищурился. «Жив, значит?» «Это хорошо. Моего khorosho. Moyego не встречал? Как ушел тогда с вами ни слуху, ни духу?» «Не встречал. Страна большая, за год не ne oboydyosh. Vernyotsya eshcho?" "Moyto – спросил Матвей. «Дома. Где ж им еще быть? как-то невесело произнес старик. Или в коммуне? К вечеру вернуться. Табачком не угостишь? Матвей достал кисет, вытащил оттуда добрую щепоть табаку, положил старику на ладонь. Журавлинная стая своим криком прервала беседу, заставив обоих поднять голову. И они возвращаются. Что слышно? произнёс солдат. Пойду я, дядя Егор, увидимся еще». Бывай, служивый, за табачок спасибо. Последний подъем, и вот она, изба его. Сердце сейчас выскочит наружу, не от усталости, или ноши тяжелой, а от радости превеликой. Долго он ждал этого момента. Сейчас откроет калитку, и любимый пес Буян первым кинется ему навстречу. Но тихо во дворе, будка пуста, а цепь на гвоздь повешена. Нет Буяна, и дома никого нет. Дверь палкой подперли и ушли. Солдат скинул мешок, да шинель И не заходя в избу, стал обходить свои владения. А там лишь ветер гуляет. Ни коровы, ни лошади, ни курицы облезвой, которые десятком по двору бегали. Никого нет. Сел на лавку, начал сапоги чистить. И тоска от увиденного подошла комом к горлу. Но ничего, стал он себя успокаивать. Всё наладится. Главное уже дома. Солнце неторопливо двигалось к закату, прозрачные тени поползли от забора к дому. Как вновь заскрипела калитка, и вернулась жена с дочкой на руках. Целует его, плачет, и дочь разревелась. Не поймет еще, что это слезы радости из глаз материнских капают. "Но ну, будет тебе, Пелагеюшка, будет", успокаивает ее солдат. "Дай хоть наглядеться на тебя. Радость-то какая! И ещё наглядеешься. Ещё отдаём. Вызбуд опустишь?" спрашивает он шутя. "Ты как не родной, ей-богу", обиделась Пелагея который год спать спокойно не могу. среди ночи на каждый скрип калитки ускакиваю. минуты не было, чтобы о тебе не думала. Калитку жира надо смазать. Не обращая внимания на женены признания, по-хозяйски заметил Матвей: Не надо смазывать. Зачем? Пусть скрипит. Если кто идет, то слышно сразу. Ну, пойдем в дом. Пелагея убрала подпорку и открыла дверь. Кормить тебя буду. В избе ничего не изменилось. Словно и не было этих четырех лет. Вот только иконы все убраны, лишь одна в углу, над два Хозяйка сразу накрыла стол скатертью, разожгла печь и поставила чугунок с картошкой. Матвей развязал вещь и начал доставать подарки. Жене и дочери по платку, узор одинаковый, только размеры разные. Два больших куска мыла, кулюк леденцов, варежки и куклу шитую из лоскутков в нарядном платьишке и красных сапожках. А где это Алешка ходит? У меня для него тоже подарок имеется. Он еще в коммуне. отвечала Пелагея, примеряя обнову. Готовится к учебе в школе коммунистической молодежи. В городе недавно открыли. Они там разным профессиям обучают, но берут туда, если читать и писать умеешь, задачки всякие решать. Вот с ним Вася Полугар и занимается. А Васька у нас сейчас председателем в коммуне. Возмужал, на Наташке женился, Сын у них родился, Александром назвали. я поначалу не хотела идти в коммуну-то эту. Многие не пошли, но Васька говорит: "Ты жена героя гражданской войны и должна показать пример". Но раз так думаю, чтоб тебе стыдно за меня не было, сдала все хозяйство и вступила в коммуну. А что вы там делаете? Книжки всякие читаем, песни поем, учимся жить по-новому. Но она наклонилась к Матвею и заговорила шепотом. Продукты все потихоньку уходят. На пару месяцев еще хватит, а что будет дальше, не знаю. И Вася молчит. У нас теперь новое государство рабочих и крестьян, уверенно произнес Матвей. Оно в беде не оставит. Придет время, скажет, что делать. Лучше расскажи, как жили тут без меня. Всякое было. Не успеет одна власть прийти, как другая ее сменяет, и каждая свои законы устанавливает. В девятнадцатом году голодно было, думал, помрем. Анечка сидя у печи тихо играла с куклой, Пелагея рассказывала, накрывая на стол, а Матвей, сморенный долгой дорогой и печным теплом, слушал ее и сам не заметил, как стал засыпать. Но тут дверь открылась и вбежал Алёшка. Батька, батька вернулся, кинулся он к отцу на шею. Задушишь чертяка, но Матвею были приятны эти объятия. Дай хоть я на тебя посмотрю, здоровый вымахал. А худющий-то чего такой? Да его сколько ни корми, всё одно за ветром бегает, отвечала Пелагея. Да, рассмеялась Анечка. За ветром бегает. Ничего, добавил Матвей. Кости есть, мясо нарастёт. Мы с дяде Васей возвращались А дед Егор говорит: беги, Лёшка, домой, батька вернулся. Дядя Вася тоже сейчас зайдет, только к своим заглянет. Смотри, сынок, что я тебе привез. И Матвей достал из мешка сапоги, командирские, два года ношу. Вот это подарок! Улыбка Алешки расплылась до ушей. Таких сапог ни у кого в селе нет. Да что в селе? Во всем городе! Я примерю, бать. Конечно, примерь. Тебе же привез. Алёшка быстро намотал портянки и сунул ноги в сапоги. Немного покачался и пустился в пляс, пристукивая каблуками. "Великоваты?" заботливо спросил отец. "В самый раз, я их завтра на танцы надену. Эх, мне б еще гармошку!" пропела Лёшка, продолжая выплясывать. "Ишь ты, на танцы вздумал. Не рано? Так ты мне быстро девку в дом приведешь. А знаешь, снимай-ка ты сапоги," передумал Матвей. "Как в город соберешься, вот тогда и наденешь." Алёшка рухнул на лавку и опустил голову. "Снимай, кому говорю", подтвердил своё решение отец. "Я с ними спать буду", буркнул обиженный Алёшка, но спорить с отцом не стал и начал стягивать левый сапог. "Здоровый вымахал, а умом дитя ещё малое", подумал Матвей, улыбнувшись в ответ. Всеня хлопнула дверь. "Хозяева гостей не ждёте?" раздался звонкий голос Василия. "О, какие люди!" Матвей встал из-за стола, чтобы встретить гостей. Они обнялись, как старые друзья. Жив чертяка, улыбаясь, произнес Василий. Рад тебя видеть. Как рука? спросил Матвей. Ай, отмахнулся гость. Пальцами немного шевелю, а поднять не могу. все таки казачки не зря свой хлеб ели. Мы в том бою еле ноги унесли. Так у них шашки с детства в руку вложены, согласился Матвей. А пойдем ка на двор, покурим. Мне украинские товарищи на дорожку доброго табачку отсыпали. Здесь дымите. Остановила их Пелагея. Картошку скоро вынимать. Да и я по мужскому духу соскучилась. Ну, здесь, так здесь, не стал возражать Матвей. А выпить-то у нас что-нибудь найдется? Пелагея исчезла за занавеской и вынесла оттуда огромную бутыль самогона. Вот это я понимаю, обрадовался Матвей. Это по-нашему. А ты почему этот самогон не сдала? деловито спросил председатель. Ага. Мало того, что все продукты отдала, так еще и самогон. Возмутилась Пелагея. А с чем я мужа встречать буду? Свою же у вас опять и выпрашивай. Я бы тебе выписал по такому случаю. Что ж мы, не люди, не понимаем, что ли? Не унимался Василий. Да у тебя снега зимой не выпросишь, перешла на крик хозяйка. Хорошо весна идет, с голоду не помрем. А сеять то есть чем? Или в город все свез?» Слушая сию перебранку, Матвей разлил самогон по стаканам и, не дожидаясь гостя, выпил сам, после чего со всей силы опустил стакан на стол. Цыц, баба, рявкнул он грубо, «Раскудахталась!» В стране война идет! всем пояса нужно потуже затянуть. Вот победим, построим мировой коммунизм, тогда отъедимся!» А ты тоже, обратился он к Василию. «Нашел с кем спорить. Не умеешь ты, Васька, народом командовать. Кто не понимает шашку наголо и по законам военного времени, А будешь базар разводить, я тебе быстро с должности сниму. У меня вот в кармане письмо, он положил ладонь на грудь, с подписью самого товарища Буденного. Да я что, стал оправдываться гость? Напрашивался что ли на эту должность? Приехали товарищи из города, дали мандат. Я хоть завтра могу дела сдать. Ладно тебе, не серчай, уже спокойно произнес Матвей, налив себе еще. Построже с ними надо, Вася, построже. А место мне твое не нужно. У меня душа не чернильная. Я последний год при штабе штаны протирал. Не моё это. По молоту руки соскучились. Так, завтра и приходи, обрадовался Василий. Стоит твоя кузня и работа в коммуне есть? Нет, завтра не жди, Матвей поднял стакан. Три дня пить буду, имею право. Давай-ка, Вася, за здоровье моего командира выпьем, товарища Будёнова Семёна Михайловича. Прямо таки и удивился Василий. Матвей молча кивнул в ответ. Выпив, он достал кисет и предложил Василию. Бать, а бать, расскажи про Буденного, какой он? спросил Алёшка. Он, сынок, Матвей сжал кулак. Вот такой. За ним хоть в огонь, а хоть и в воду не страшно. А где же ты с ним познакомился? спросил председатель. Поначалу-то я под командование товарища Думенко попал. Однажды Ранним утром стояли мы тогда на берегу реки. Смотрю, группа конных подъехала. Коней напоить. А один конь на заднюю ногу прихрамывает. Коней напоили, спешились, кто купаться полез, а кто на берегу остался. Я незаметно к коню-то к этому подобрался и только ногу хотел поднять, как кричит кто-то: "Вредитель, держи его!" Схватили меня, подходит один, усищи чета моим. спрашивает: "Зачем-то тебе мой конь понадобился?" Я, как есть на духу, говорю: "Мол, плох твой кузнец, если конь хромает, задираю копыта, а там всего пол подковы". А он мне и говорит: "О, шельмец, а ты что, лучше можешь?" Ну, я недолго думая отвечаю: "Будет кузня, будет и добрая подкова". Они меня под конвоем в деревню отвели, там кузню нашли, я новую подкову выковал, подбил, только тогда и отпустили. Так мы первый раз с товарищем Будённым и встретились. Только мне тогда все равно было, лишь бы живым уйти. Прошло время, дней 10 не меньше. Как приходит мой командир и говорит: "Бегим отвей в штаб. Тебя замком полка Буденный ищет". Захожу я в штаб, а там этот усач. "Ну, здравствуй", говорит. "Я тебе уже заискался. Нужен мне человек для особых поручений. Пойдешь под мое начало? Да и за конем моим присматривать будешь". Так я и попал к Буденному к самому будённому да сразу по особым поручениям. С иронией спросил Василий. К самому будённому, уверенно ответил Матвей. Мы с ним и Деникина и Врангеля грамили, и в Северной Таврии были, и в Крыму, и орден я этот, Матвей указал на орден с красным знаменем, из рук Семён Михайловича получил. Так что давай, Вася, выпьем за нашу первую конную грозу гражданской войны. Нет, я не буду больше, отодвинул стакан Василий. Мне завтра рано вставать. Ты закусывай, Матюша. Пелагея поставила чугунок с картошкой на стол. А не то быстро захмелеешь. Алёшка, заворожённый рассказом отца, ловил каждое его слово, об буденном и о подвигах Первой конной. Он читал только в газетах, а здесь очевидец тех событий, да еще его отец. Бать, сказал он робко. Ты значит у нас герой? А за что такие ордена дают? Матвей, закусывая очередной стакан самогона, продолжил. Я однажды всю армию от голода спас. Уже хвостливо заворачивал он. Шли мы на Воронеж. Провизии на два дня осталось, да и то, если экономить. Получил я, значит, приказ от товарища Буденного взять двоих человек и раздобыть провиант любой ценой. Заехали в одну деревню, в другую пусто, сами на воде сидят. Нам это время хорошо знакомо, влез в разговор Василий. Мы тоже голодали. Раскрыл я тогда карту, смотрю, Верстав в 10 усадьба Барская обозначена. Едем к усадьбе. Дорога должна направо уходить, а справа только пашня до лес. Проехали еще пару вёст, нет дороги. Решили вернуться. Забрались на пригорок, смотрим, далеко за деревьями крыша виднеется. Есть, значит, усадьба. Поехали по пашне, потом через лес и выехали к барскому дому. Крыльцо с колоннами, окна высокие. Вышел мужик с бородой, в крестьянской одежде и давай квониться нам по старинке. Спрашиваю я у него: "Чья усадьба?" А он мол: "Графа такого-то, но он этот граф еще в семнадцатом за границу убёг, а его мужика этого присматривать оставили". Спешились мы, в дом зашли. А там картины разные, красиво, порядок, значит. Один здесь спрашиваю, один говорит: "Уже третий год один, скоро завою или с голоду сдохну". А лошаденку то свою чем кормишь? Лошадь я в сарае сразу же приметил. Так, сена еще есть немного, отвечает. Обошли мы дом, заглянули в сараи, на самом деле пусто. Плохо, думаю, дело. Не врет мужик. А один из моих спутников и говорит: "Где-то я уже эту рожу видел, не могу вспомнить где". Мало ли, думаю, народу на свете. Сели на коней и в обратный путь. Только мы из леса выехали, тут кричит мой помощник: Вспомнил, это же Стрельцов. Точно он". Только бороду отпустил, И в крестьянскую одежду переоделся. Он из бывших офицериков. С революцией к нам переметнулся, был вроде в ЧК, а потом его на фронт отправили, отряд дали. Там я с ним и встретился. Вояка он никудышный, в одном из боёв весь свой отряд положил, а сам исчез. Думали, убили, довалится где-то. А нет. Драпанул к себе на родину, быстро сориентировался. И если бы один без отряда вернулся, его бы сразу к стенке поставили. Служили там мы вместе недолго, но я его по сапогам запомнил. Щегольские такие сапоги были. Матвей, нужно возвращаться. И мы повернули обратно. Не доезжая до усадьбы, привязали коней в лесу и украдкой вошли в дом. Смотрим, а там одна из картин потайной дверью сделана, и ступеньки в темноту уходят. Решили не соваться, дождались, пока сам вылезет, а он и не ждал нас вовсе. Думал, что уехали. Только за револьвером полез, Как три пули уложили его на повал. Спустились мы в подвал, а там чего только нет: мешки с мукой, а карака вяленые, вино французское, бутылок не счесть, мануфактуры ронов двадцать. Ему бы всего этого на пять жизней хватило, а тут мы появились. Хитрый шельма оказался даже дорогу взбаронил, чтобы никто его не нашел. Там много чего было в этом подвале. И сапоги Илюшка тоже оттуда. Матвей снова поднял бутыль и налил себе полный стакан. Выпив, занюхал рукавом. Все сидевшие за столом молча смотрели на него, еще оставаясь под впечатлением от услышанного. Только Анечка тихо играла со своей куклой. Устал я», – Матвей широко зевнул. Путь не близкий, посплю. Положив руки на стол, он опустил на них голову. Матюша, ложись на кровать, я тебе уже постелила», – забегала по избе Пелагея. Он что-то буркнул, мол, мне так привычнее, и засопел.